Макс Фрай Простые волшебные вещи. Иди рядом со мной и ничего не бойся, ласково сказал я Друппе. Огромное мохнатое существо жалобно жалость к моей ноге. Ну, не то чтобы именно к ноге, размеры собаки вполне позволили ей засунуть мокрый нос мне под мышку, не поднимаясь на задние лапы. Тем не менее, эта громадина дрожала от ужаса. Я впервые решил нарушить уединённую жизнь почётного охранника моей царской резиденции и вывести его на прогулку по еха. Полуденная суета старого города ошеломила пса до глубины души. Не совсем то, к чему ты привык в пустынных землях, да? сочувственно спросил я. Ничего, не так уж всё страшно. Ты представить себе не можешь, как тебе повезло, что я не прогуливаю тебя по какой-нибудь пятой авеню на Манхэттене. Бедняги Друпи не доставало информации и воображения, чтобы оценить, как ему повезло. На все мои утешения он ответил коротким жалобным взвизгом. Тем не менее, мы всё-таки сделали первый решительный шаг в дебри страшного города. Впрочем, стоило мне усадить Друпи в автомобилер, и дело сразу пошло на лад. Пёс с облегчением развалился на мягком кожаном сиденье, словно вернулся домой после долгого отсутствия. С тобой всё ясно обрадовался я. Кататься мы, оказывается, очень даже любим. Кто бы мог подумать? Разумеется, я тут же отправился в дом у моста хвастаться. Мне было позориз необходимо продемонстрировать свою невероятную собаку всем, кто под руку подвернётся. А где ещё можно обнаружить максимальную концентрацию знакомых рож в полдень, только в управлении полного порядка. Дом у моста понравился моему красавцу с первого взгляда. Очевидно, наши с ним взгляды на жизнь полностью совпадают. Правда, сначала пёс почему-то рванул на половину городской полиции. Я кинулся следом, пытаясь предотвратить межведомственную катастрофу. К счастью, Друппи напоролся на симпатичного лейтенанта Апуру Блаки, самая подходящая кандидатура для первого знакомства с соседним учреждением. Когда я, наконец, догнал собаку, эти двое уже обнимались и обнюхивались. «Он вас напугал, Апура?» – виновата спросил я. «Ну что вы, сэр Макс, как такой красавец может напугать? По-моему, это самое дружелюбное существо во Вселенной». полностью с вами согласен. Но если бы на меня из-за угла внезапно вылетел этот бегемот, я бы в штаны наложил, наверное. Хорошо, что он не напоролся на генерала Бубуту. Шуму было бы. Да, наверное, согласился летенант. Но я очень люблю собак. Откуда вы его взяли? Никогда раньше не видел ничего подобного. Это потому, что у вас нет обычая проводить отпуск в пустынных землях, улыбнулся я. Так он с вашей родины? Ага. Теоретически говоря, по должности мне положено иметь несколько сотен таких собак для охраны. Хотел бы я знать от кого. К счастью, у моих подданных всё-таки хватило ума сообразить, что одного чудовища мне хватит с головой. Наоборот, очень печально. Поверьте мне на слово, в столице нашлось бы немало охотников обзавестись такими псами за любые деньги. А я-то дурак не сообразил. А ведь мог бы торговать собаками в перерывах между дежурствами, или ещё лучше, прямо во время дежурств, поскольку в перерывах мне полагается сидеть на троне. Перспективная идея. Да, я как-то не подумал, что вам не до этого, смущённо заулыбался Апура. Если вы хотите, я могу попросить своих подданных привести вам такого же. Им будет приятно, если я их хоть о чём-то попрошу. До сих пор я умолял об одном, больше никаких подарков. Вы в курсе, что эти ненормальные привезли мне трёх совершенно одинаковых жён? Леди Кикиту отле мне рассказывала. Они с Сэрамкоф и несколько раз водили девочек по трактирам. Да, усмехнулся я. Церк кофе любит устраивать такие экскурсии для неофитов. Так мило с его стороны взять шефство над этими девчонками. Могу себе представить, во что они превратятся через год при таком-то воспитании. Ладно, я рад, что вы с друпи друг другу понравились, но теперь я всё-таки попробую отвести это чудо на нашу половину. Конечно, кивнул лейтенант Апур. И знаете, сэр Макс, если ваши подданные действительно привезут вам ещё одну такую собаку, я с удовольствием взял бы на себя заботу о ней. Обязательно привезут, заверил я его. Только напоминайте мне время от времени. Голова-то дырявая. Это будет мой первый суровый приказ. Должен же я отдавать им хоть какие-то приказы, просто чтобы поддерживать репутацию грозного владыки. Я ухватил Друпи за махнатый загривок, и мы торжественно отправились на ту половину дома у моста, которую занимает тайный сыск. Мои коллеги как раз собрались в зале общей работы для совместного поглощения камры и печенья. Даже Лукфи Пенс по такому случаю спустился из большого архива. Отсутствовал только сэр Кофа Йок. собирал небыль слухи по городским трактирам, как ему по штату и положено. Ага, злорадно сказал я. Попались. Пожираете всяческие деликатесы, думаете, что я не приду. А я вот он, да ещё и с нахлебником. Как ты всё-таки любишь свою работу, изумился Сэр Джуфин. По моим подсчётам, тебе полагается заступать на дежурство часов через 7-8, не раньше. Совершенно с вами согласен, но я подумал, что за это время вы всё съедите, поэтому пришлось поторопиться. Крешный магистры, что это ты привёл? Миломори уже восхищённо тырмошила моего пса. Неужели бывают такие собаки? Мне сказали, что это ещё щенок, пожаловался я. Так что он ещё будет расти, представляешь? Какой красавец! Миломори была совершенно очарована. Она тискала его так энергично, словно внезапно решила слегка подкачать мускулатуру. Остальные проявили немного меньше энтузиазма. Джуффина Мелефара уже видели это чудо природы, Лонли Локли сохранял свою фирменную невозмутимость, а сэр Лукфи его пока просто не заметил. Он задумчиво вертел в руках печенье, наверное, подсчитывал, из какого количества крошек оно состоит. «Ни одной тебе разгуливать по управлению с мохнатой тварью, леди!» Я подмигнул Меломори. «А где, кстати, твоя мохнатая тварь?» «Спит в кабинете Мелефара. Эти важные господа, видишь ли, считают, что хубу за их столом не место!» Пожаловалась Мелом Вы совсем не любите природу. Я укоризненно посмотрел на своих коллег. Скорее уж природа нас не любит, проворчал Мелифара. Вчера этот атарвворожский паук пытался меня укусить. Кливета, возмутилась Миламоре. Во-первых, он не паук, а хуб, а во-вторых, у лилео вообще нет зубов, только усы. Как это нет? А чем интересно он собирался меня кусать? Резонно возразил Мелифара. Я сам не заметил, как стал владельцем зоопарка, вздохнул Джуфин. «Вам не кажется, что это понижение в должности, господа?» «Ну, как сказать», – задумчиво протянул я, усаживаясь за стол. «До сих пор вы были заведующим приюта безумных. Самого маленького в Соединенном Королевстве и зато самого веселого». «Как это мило с твоей стороны называть вещи своими именами», – фыркнул шеф. «А то все эти странные люди упорно именуют нашу организацию тайным сыском. Ерунда какая-то». «Давай договоримся, леди. Я повернулся к Миломори». Ты гладишь мою собаку, а я допиваю твою остывшую камру, и все довольны. Не такая уж высокая плата, согласилась она. Пожалуй, я даже торговаться не буду. Примерно через час Сэр Джуфин внезапно решил, что ему надо работать, а моё присутствие не способствует созданию соответствующей атмосферы. У меня есть задание для тебя, леди, официальным тоном обратился он к Миламоре. Самое сложное из всего, что тебе доводилось делать. Даже не знаю, справишься ли. Миломория тут же изобразила на своём очаровательном лице тотальную озабоченность. Что-то случилось? драматическим шёпотом спросила она. Ещё бы не случилось. Кайный сыск не может нормально функционировать. Здесь полным-полно каких-то иноземных монархов и их домашних животных. Поэтому я хотел попросить тебя выпроводить их отсюда и проследить, чтобы в ближайшие 2-3 часа они снова не свалились мне на голову. Вы хотите сказать, что отпускаете меня погулять с Максом? Изумилась Миламоре. Вот так ни с того ни с сего? Сэр Джуфин, вы чудо. Иногда сам себе удивляюсь, усмехнулся шеф. Она не справится, завистливо сказал Милефара. Такие вещи нужно поручать мне. Я бы его на полгода вывел из строя, а не на какие-то несчастные 2-3 часа. Обойдёшься, Джуфин скорчил зверскую рожу. Ты такой незаменимый, что я с тобой до вечера ни за какие коврижки не расстанусь. На нас всё ещё висит это скучное происшествие на таможне. Сэр Шурф, тебя это тоже касается. Я как раз планировал выяснить, как долго вы собираетесь игнорировать этот прискорбный факт, флегматично заметил он Ли Локли. Он поднялся из-за стола, аккуратно оправляя складки своего белоснежного лауха. Я смогу застать тебя, Вармстрнги и Элли, когда покончу с делами, Макс. Или мне следует искать тебя в другом месте? Ну, ради твоего официального визита я могу плюнуть на все остальные места, улыбнулся я. В любом случае я собирался зайти к Техе за час до заката или даже раньше. Тогда я заеду туда по дороге домой, кивнул Шурф. А я дождусь тебя здесь, мрачно сообщил Мелифара. В последнее время господину почтеннейшему начальнику полюбился аромат моего трудового пота, так что смыться отсюда мне светит ещё не скоро. Просто ясновидящий какой-то. выскотился Джуфин. Сэр Макс, ты ещё здесь? Брысь, а то и для тебя найдётся работа. Не испугали ежа голым задом, огрызнулся я, однако заторопился. Одной рукой ухватил развалившегося посреди комнаты труп и за огромное ухо, а другой острый локоток миломори. Настроение у меня было такое замечательное, что хоть начинай целоваться со всем человечеством. "А чья че это собака? Ваша Макс?" наконец-то спросил Лукфи. Парень так заинтересовался, что спихнул со стола чью-то пустую кружку. «Признаться, я уже давно потерял надежду, что он когда-нибудь заметит мою зверюгу». «Моя? Чья же еще?» – гордо подтвердил я, и мы с Меломори наконец-то вышли в коридор. «Мы с тобой целую вечность не гуляли вдвоем», – заметил я, усаживая ее в амобилер. «В последний раз это случилось, когда мы героически спасали симпатягу Мохи из лап величайшего поэта-людоеда всех времен и народов, если это вообще можно считать прогулкой». «А почему нет? Вполне прогулка». Ты да ещё и при полной луне, если я ничего не путаю. Не путаешь. Куда отправимся? Как я понимаю, весь мир у наших ног, верно? Поехали в бывшую резиденцию ордена Потайной травы, Макс. Помнишь, там такой замечательный сад и подают какие-то напитки. А сегодня как раз не слишком холодно, вполне можно посидеть на свежем воздухе. Тебе ведь там тоже понравилось, да? Ещё бы мне там не понравилось, с энтузиазмом отозвался я, а потом понял, что моё замечательное настроение незаметно подёрнулось тонкой пеленой смутных сожалений. Всё это было чертовски давно, и тогда у меня имелись совершенно особенные планы касательно этой милой леди, как оказалось, не осуществимы. Пустые хлопоты, пиковый интерес. Ничего-то у нас не вышло. Ну вот, разве что подружились и тохли. Нет, Макс, так не пойдёт, испуганно сказала Миламоре. Если ещё и ты загрустишь, кто же тогда будет снимать тяжеленный камень с моего глупого сердца? Друппи? Он просто рожден для этой работы А с чего ты взяла, будто я грущу? Знаешь, что касается контроля за выражение у лица Тебе еще очень далеко до сыра Лонли Локль Рассмеялась, миломори Ладно уж, будем считать, что мне показалось А теперь поехали Мы добрались до нового города, быстро нашли нужный переулок, оставили амобилер у ворот, а сами прошли в огромный запущенный сад. Когда Меломорье затащило меня сюда два года назад, был поздний вечер, и сад освещался голубоватым светом крошечных стеклянных шариков, наполненных сияющим газом. А сейчас было светло, и прозрачное стекло погашенных фонарей тускло мерцало в лучах зимнего солнца. В остальном здесь ничего не изменилось. Воздух в этом удивительном месте снова был холоден и прозрачен, а зелень не по-зимнему душиста. Идеальные условия для острого приступа тоски по несбывшемуся. Что да, то да. Мы устроились на скамейке, утопившейся среди вечнозелёных кустов каха. Друпи тут же куда-то умчался. Через несколько секунд он вернулся со здоровенной палкой в зубах, как овлу и тут же почтительно положил к моим ногам. Самбаки всех миров имеют совершенно одинаковые представления о том, как именно можно оччастливить собственного хозяина. Но я не обращал внимания на его старания. «Ну и влип я с тобой, леди», — невесело усмехнулся я. «Только что все было путем, а теперь я стал тем самым парнем, который сидел тут с тобой два года назад. И что ты нам с ним прикажешь делать?» «Ничего», — пожала плечами миломори. «Через полчаса мы с тобой отсюда уйдем, и этот, как ты выражаешься, парень двухлетней давности исчезнет, как не бывало, а полчаса можно и потерпеть». «Можно», — согласился я. «В этом даже есть некоторая приятность». «Есть. Закажи мне что-нибудь покрепче». Напиваться до потери памяти в этом саду в твоём обществе один раз в 2 года, у меня появляется очаровательная традиция, можно гордиться, правда? Почему нет? Гордиться можно чем угодно, было бы желание, рассеян согласился я. Друп пе тем временем решил, что ему требуется больше внимания и полез обниматься. Положил здоровенной мохнатой лапой мне на плечи, преданно лизнул в нос. В результате, секунду спустя, я лежал на земле, жалобно барахтая ногами, словно гигантский жук, угодивший в лапы юных натуралистов-мучителей. Виновник моего позора испуганно присел на задние лапы. Очевидно, за такое поведение собак в пустых землях по головке не гладит. Миломори звонко расхохоталась. «Макс, все-таки ты умеешь поднять настроение, надо отдать тебе должное. Пожалуй, это я должна заказывать тебе выпивку, а не ты мне. За такое удовольствие грех не расплатиться, и это просто гениально». Ещё бы, согласился я, безуспешно пытаясь подняться на ноги. "Ловлю тебя на слове. И помоги мне встать, а то я сейчас подниму настроение всей местной обслуге, причём совершенно бесплатно". Миломория ухватила меня за руку и легко вернула в исходное положение. Силён оку этой хрупкой барышни было в избытке. Она сдержала слово и сама заказала какое-то экзотическое пойло. В жизни не встречал человека, чьи вкусы были бы настолько диаметрально противоположны моим собственным. В ходе дегустации мне пришлось приложить невероятные усилия, чтобы изобразить на лице хоть какое-то подобие удовольствия. Брезгливо морщится, отведав напиток выбранной прекрасной леди, было бы по меньшей мере невежливо. Всё к лучшему. Давишний акробатический трюк в купе с глотком неизвестной горькой дряни быстренько разогнали сгустившееся было наваждение. Я снова стал сегодняшним Максом, счастливым разгильдяем в мантии смерти, многоопытным колдуном остального сыска, начинающим странником через Хумгад. А влюблённый психопат, которым я был 2 года назад благополучно исчез, туда ему и дорога, ему и прочим призракам прошлого. Я так обрадовался столь скоропастижному возвращению к себе любимому, что друпи досталось куда больше ласки, чем ему причиталось после такой-то выходки. Плёс радостно мотал длиннющими ушами. Ему и в голову не приходило, что можно просто вилять хвостом, как это делают его многочисленные братья по разуму на моей исторической родине. Видишь, я уже в полном порядке. Улыбнулся я Миламоре. Наглая, довольная собой и жизнью скотина, какое мне очень нравится быть. Мне идёт этот бессмысленный счастливый блеск в глазах. Какого они сейчас, кстати, цвета? Хорошо, если голубенькие. Миламори очень серьёзно отнеслась к моему вопросу. Минуты две внимательно меня разглядывала и только потом выдала экспертное заключение. "Ты пойдёшься. Сейчас они у тебя жёлтые, как кукуруза, ну почти такие, чуть-чуть темнее". Вот это новость. Чего только с ними не случается. Между прочим, именно ты в своё время заметила, что мои глаза то и дело меняют цвет, и первой мне на них настучала на этом самом месте, помнишь? Ещё бы я не помнила. Это так долго оставалось одной из самых неразрешимых загадок в моей жизни. Каких только версий у меня на твой счёт не было. Стыдно сказать, но иногда я думала, что сбылось знаменитое обещание Лоизы Пандухвы воскреснуть после любой смерти. И вернуться из любой преисподней и нечего смеяться. Я же выросла на историях таинственных исчезновений и возвращений магистров древности. Мне их вместо сказок на ночь рассказывали. У нас весь дом был забит подобной литературой. А какие разговоры велись за обедами. Между прочим, ты мог бы просто честно сказать мне, что пришёл из другого мира, и всё было бы хорошо. Сомневаюсь, фыркнул я. Из другого мира. Ага, это ты сейчас такая храбрая, а тогда посмотрел бы я на тебя. К тому же, Джуффин не велел. До сих пор не знаю, почему он так долго делал вид, будто моё происхождение такая страшная тайна, что даже вы должны оставаться в неведении. Это было что-то вроде экзамена, вздохнула Миламори. Не для тебя, конечно, для нас. Мы должны были разгадать эту маленькую тайну самостоятельно. К сожалению, я оказалась самой большой тупицей в тайном сыске. Понятно почему. Личная заинтересованность всегда туманит ум. Сэр Кофа и Шурф догадались гораздо раньше. Ну, Лукфи не в счет. Его подобные пустяки просто не интересуют. Ничего, утешил ее я. Наверняка ты все-таки опередила Мелифара. Какое-никакое, а то же достижение. Ты шутишь, Макс? Изумленно спросила Меломори. Мелифара вообще знала обо всем с момента вашей первой встречи. Просто посмотрела на тебя и все понял. С ним то и дело такое случается. Он не любит афишировать свои способности, это правда, но ты мог бы догадаться. Мы с тобой товарищи по несчастью, рассмеялся я. Не рассчитывай на почётное звание самой большой тупицы тайного сыска. Это место навсегда останется за мной. Если честно, то до этой минуты я был совершенно уверен, что Мелифара единственный, кто до сих пор верит в нашу с Жуфиным дурацкую легенду о пустых землях. Верит, несмотря ни на что, просто потому, что так смешнее. Отчасти ты прав. Он так привык тебе подыгрывать, что иногда сам забывает, какая из версий твоей биографии подлинная. Впрочем, плевать он на все это хотел с высокой башни. Вместо этой ерунды я помахал перед носом в меломоре своей левой ладонью, на которой буквами забытого древнего алфавита было начертано мое так называемое истинное имя. Вместо этой мистической бредятины мне следовало бы написать здесь нормальным человеческим языком «люди не то, чем они кажутся». И начинать каждое утро с обязательного чтения этой немудрёной истины вслух. А то в один прекрасный день какой-нибудь очередной сюрприз меня доконает. Ну что ты? Не следует так хорошо думать о людях. Если бы каждый человек действительно был способен доконать тебя каким-нибудь сюрпризом, мы бы жили в совершенно невероятном мире, пугающем, но прекрасном, вздохнула Миламори. А так, я в общем не думаю, что тебе действительно стоит писать эту фразу на своей ладошке. Во всяком случае, уж я-то не преподнесу тебе никаких сюрпризов. Обещаю. Думаю, что я именно такая, какой кажусь. Разве что еще немного глупее и гораздо трусливее, наверное. Страсти какие, — уважительно сказал я. С чего это вы вдруг ударились в самокритику, леди? Себя надо любить и хвалить. Не поручать же такое ответственное дело чужим людям. Не знаю, — пожала плечами о миломоре. Просто в последнее время я сама себя противила. сил нет расхлёбывать последствия собственной глупости и трусости заодно жалею, что не уехал в Орворок Солотха, я уже понял, откуда ветер дует. Но это как раз тот отчаяннейший случай, когда всё действительно можно исправить. Он ведь вернётся, через год с небольшим. Даже раньше, мрачно ответила Миламоре. Мне, знаешь ли, удалось уговорить Камши отдать орворокцам их драгоценного презренного мудлаха уже этой весной. Убедила его, что подчинённый Алотхов, вставший лагерем у поромной переправы, здорово портит городской пейзаж. Разумеется, одного этого аргумента было бы недостаточно, но мне удалось стать счастливой обладательницей информации об одном пустяковом служебном нарушении, которое могло бы стоить этому упрямцу его столь блестящей карьеры. Да, Макс, я пошла на шантаж государственного служащего высшего ранга и, честно говоря, чрезвычайно этим довольна. Къ оказалась ловкой интриганкой, родня и Семилистника может на гордиться. Ну вот, а потом я послал Азофа лодха. Он, как ты понимаешь, совершенно счастлив. Без меня-то он худо-бедно справляется. За его железные мудлахсницы ему еженочно. Так что прекрасный сыр Аллирох уже погрузил свою полусотню острозубов на корабль, и я отправился сюда с мечом на перевес. Плывёт и мечтает о том, как снесёт бестолковую голову этого несчастного, проигравшего какую-то дурацкую войну царя. В начале весны, то есть через пару-тройку дюжин дней, они будут въехать, если с ними ничего не случится. А что, собственно, может случиться с этой оравой амбалов?» Меломорья говорила насмешливо и сердито. «Я ушам своим не верил». «В таком случае я вообще не понимаю, с какой стати ты с каждым днем мрачнеешь, как небо над болотами». И я, так открыто говоря, до сих пор полагал, что именно разлука с белокурым красавчиком Алод Халирохом была причиной её стабильно подавленного настроения, и теперь, накануне нового свидания, ей следовало бы прибодриться, или Миломория сердито стукнула маленьким кулачком по скамейке. Я изумлённо наблюдал за траекторией полёта нескольких крупных щепок, отколовшихся от таскенной доски вследствие небрежного жеста моей эльфоподобной собеседницы. Ты всё понимаешь? Яростно сказала она, но тут же сменила гнев на милость, а злость на лирическую печаль. Нет, пожалуй, не понимаешь. Извини, погорячилась. Ничего у меня не выйдет, Макс. Всё будет как в прошлый раз. Я снова всё взвешу и решу, что от добра добра не ищет. Мои родители были бы приятно удивлены, если бы узнали, как отлично им удалось меня воспитать. Раньше-то мне казалось, что я такая храбрая, независимая и вообще замечательная. Больше мне так не кажется. Квох-то не моей мамочки, ее любимая формула «Леди не должна шляться в одиночестве по незнакомым местам» действительно не имеет никакого значения, когда я собираюсь отправиться поразвлечься. Но она превращается во всемогущее заклятие, когда я начинаю думать, что могла бы все бросить и уехать в этот грешный арварух. Стоит представить себе, как я схожу с корабля на совершенно чужой берег, и я тут же начинаю думать, что все верно. Леди действительно не должна шляться в одиночестве по незнакомым местам. Могу тебя понять, сочувственно откликнулся я. У меня самого, наверняка, не хватило бы духу взять да уехать в Варварох. Это каким же надо быть великим героем, чтобы там выжить. Все эти их милые обычаи это у тебя духу не хватило бы, возмутилась Миламори. Вреи больше, сэр Макс. Уж если у тебя хватило духу всё бросить и покинуть мир, в котором ты родился, ну, знаешь ли, какой уж тот Варварох. «Можешь не верить, но мне было гораздо проще принять решение. Тут мне действительно повезло. Мне было нечего терять там, где я родился. Абсолютно нечего, можешь мне поверить. Паршивая жизнь, но для того, кто собирается удрать в другой мир, идеальная ситуация, лучше и быть не может. Тебе-то есть что терять, насколько я понимаю?» «Есть, конечно». Она немного подумала и помотала головой. «Но это только иллюзия. Макс, на самом деле мне тоже нечего терять. Конечно, я люблю Ехо, обожаю свою работу, вокруг полно приятных людей, видеть которых настоящая радость для меня. Но всё это сейчас не имеет значения. Знаешь, в прошлый раз, когда я отказалась ехать в Солотха, основным аргументом была отнюдь не моя любовь ко всему, что придётся потерять. Моим решением руководила осторожность, вернее, трусость, панический страх перед неизвестным, если называть вещи своими именами. Куруш сказал бы на это: "Людям свойственно бояться неизвестного", и был бы совершенно прав. Вздохнул я. Этот страх самое общечеловеческое свойство. Наверное, гораздо более значительное, чем прочие антропологические признаки. Тем не менее, я сижу рядом с человеком, который однажды решился отправиться в путешествие между мирами. Миламори осторожно прикоснулась к моему плечу, словно бы моя материальность могла послужить веским доказательством её правоты. Значит, общечеловеческий, как ты выражаешься, страх перед неизвестным вполне преодолим. А в моем случае речь идет всего лишь о путешествии на другой материк. Ничего из ряда вон выходящего. Знаешь, по-моему, все гораздо проще. Я решил быть предельно откровенным. Если ты очень хочешь уехать с Алодха, ты это сделаешь. А если не очень, то и не уедешь никуда. Разве не в этом все дело? Ох, Макс, какой ты смешной! Внезапно улыбнулась Меломори. Ну, при чем здесь вообще какой-то Алодха? Я растерялся. Подожди... «Как это при чём? У тебя с ним был бурный роман, до глубины души потрясший твоих родственников, некоторых господ тайных сыщиков и вообще весь еха!» «Мало ли что у меня с ним было, мало ли что будет!» Она нетерпеливо махнула рукой. «А лодха – удивительное существо. Он вскружил мне голову, и всё такое, это правда. Но страсть – это всего лишь страсть, Макс. Мы с тобой оба прекрасно знаем, что человек вполне способен сказать «нет» своей страсти. И это не значит, что его жизнь пошла прахом». Неужели ты думаешь, что я так мучаюсь только потому, что Извини, виновато улыбнулся я. До настоящего момента именно так я и думал. Глупо, да? Да нет, не то чтобы так уж глупо, но на мой вкус чрезчур романтично. К моему величайшему удивлению, у Миламори заметно улучшилось настроение. Пожалуй, я бы даже хотела, чтобы ты был прав, призналась она. Великая любовь, разбитые сердца все целуются и умирают. Ах, вам и не снилось. Но моя настоящая проблема в другом. Я узнала себе цену, когда отказалась ехать в Орворох с прекрасным белокурым великаном Алотка. И ведь сначала мне показалось, что он предлагает мне такое романтическое путешествие, совершенно в моём вкусе. Я очень обрадовалась, почти согласилась, и только потом испугалась. Да так, что ни вздохнуть, ни уснуть, ни шагу в сторону сделать. Вообще-то я могла бы задуматься раньше, когда панически испугалась тебя и этих твоих странных снов. Спросила бы себя: "Чего бесишься? Чего боишься? Собственной трусости?" То-то же. Но тогда я ещё не научилась беспристрастно отыскивать причины собственных поступков. Она залпом допила остатки своего пойла, отшвырнула стакан в сторону и уронила голову на руки. Теперь ее голос звучал глухо, словно водоносился из глубины телесного склепа, где под спудом вполне счастливой человеческой судьбы и очаровательной плоти задыхалось настоящее меломорье, прекрасное невесомое существо, с которым я до сих пор почти не был знаком. «Факт остается фактом. Мною руководят обыкновенная житейская трусость и жалкая привязанность к привычному ходу вещей». От этого не умирают, да, с этим живут долго и счастливо, заводят семью, воспитывают детей, будущих малодушных трусишек, на радость и в оправдание любящим мамашам. И я вот жива, здорова и даже вполне хороша собой, но на фоне всего вышесказанного мне довольно трудно относиться к себе с уважением. Стоило вообще выпендриваться со своей единственной и неповторимой жизнью. Мама дело говорила, леди из хорошей семьи должны вести соответствующую жизнь, понимаешь, Макс, соответствующую. «Ну вот, я и соответствую». По идее, Меломорья уже давно полагалась разреветься, но она сердито смотрела прямо перед собой совершенно сухими глазами. «Ты решила обсудить все это со мной, поскольку считаешь, что я крупный специалист в вопросах радикальной перемены места жительства?» спросил я. «Что ж, наверное, ты действительно пришла по адресу. С другой стороны, сидеть тут и убеждать тебя, что ты должна немедленно покинуть Ехо и отправиться к черту на куличке, «Такое мне и в страшном сне присниться не могло. Между прочим, мне самому становится не по себе при мысли, что я однажды приду в дом у моста, а тебя там не будет». «Этого не случится», — горько усмехнулась миломорья. «Твой загадочный черт может спать спокойно. Я никогда не доберусь до его куличков, или как там они называются, к счастью или к несчастью, но этого не случится». «Еще и не такие вещи случаются». Когда хороший человек понимает, что должен перевернуть мир, просто чтобы можно было как-то жить дальше, сказал я. Знаешь, когда мне было 17 лет, я окончательно понял, что больше не хочу и не могу жить в доме своих родителей. Но уйти оттуда я решился только через полтора года, поскольку я тоже человек привычки, как и ты. И в глубине души был уверен, что пропаду, как ни глупо это звучит. У меня были трудные времена, но я не пропал, как видишь. И до сих пор думаю, что это был самый героический поступок в моей жизни. Всё остальное я навратил уже по инерции. Знаешь, есть две вещи, которые могут здорово помочь в такой ситуации. Какие? Миломория смотрела на меня, открыв рот. Кажется, моя откровенность здорово её огарошила. Во-первых, собственное ослиное упрямство. Чего только не сделаешь на зло, не важно кому или чему, лишь бы на зло. А у тебя этого самого упрямства побольше, чем у меня, будь уверена. Может быть, обрадовалась Миламоре. А что во-вторых? А во-вторых, судьба. Я смущённо пожал плечами. Звучит немного высокопарно, да? Но когда у судьбы имеются на наш счёт какие-то планы, она находит средства заставить нас действовать в соответствии с её сценарием. Если тебе зачем-то нужно уехать в Орворох, судьба будет настойчиво подбрасывать тебе эту возможность раз за разом, пока ты не поступишь так, как она хочет. И ещё эта злодейка имеет привычку сгущать тучи на нашем личном небе, когда мы сопротивляемся её уговорам. Видишь, ты всего один раз отказалась поступать так, как она считает нужным, и твоя жизнь уже стала гораздо менее приятной, чем прежде. Судьба умеет уговаривать. А в тех редких случаях, когда ей это не удаётся, она просто убивает ослушника. Там, где я родился, говорят: судьбы ведут того, кто хочет, и волочат того, кто не хочет. Так оно и есть. Только волочат они зачастую уже бездыханную тушку дурака, упустившего свой единственный шанс. Грешный магистр Макс, ты ли это? Миломори смотрела на меня так, словно впервые увидела. Вот уж не ожидала, что ты можешь изъясняться в таких выражениях. Я много чего могу. И всё кое-как. Ничего удивительного, леди, в своё время я был по этому, мягко говоря, не из лучших. Время от времени это даёт о себе знать, как нервный тик. Думаю, ты был хорошим поэтом, улыбнулась Миламоре. Во всяком случае, твоя пламенная речь о судьбе именно то, что надо. Ты меня успокоил и напугал в то же время. Но так даже лучше. Правда? удивился я. Ну, тебе видней, конечно. Нам пора. Миломори решительно поднялась со скамейки. К тебе скоро приедет сэр Шурф, а мне, наверное, следует вернуться в управление. И вообще жизнь продолжается, да? Ещё как продолжается. Я встал и с удовольствием потянулся. Кстати, есть ещё кое-что. Ты, возможно, забыла, а я отлично помню. Однажды я заходил к тебе в гости в костюме леди Мерлин. Было такое дело. расмеялась Миломори. Хорошая была девочка. Вот ей, между прочим, удалось провести нашего исновидца Милифара как миленького. Он так и не понял, что это ты, пока ты сам ему не сказал. Это до сих пор моя любимая история. Приятно оставить по себе такую славу, улыбнулся я. Тем не менее, я хотел напомнить тебе о другом. У тебя тогда очень, кстати, нашлось вино из запасов твоего дяди Кимы, "Глоток судьбы", так оно, кажется, называлось. И когда мы с тобой решили его попробовать, В стаканах засверкали какие-то симпатичные голубые искорки. Ты ещё сказала, что это хорошая примета. Дескать, такие искорки появляются только если вино пьют люди, с которыми всегда всё будет хорошо. Нет, не хорошо, а правильно. Именно так ты и выразилась. Выходит, у нас с тобой вообще нет причин для грусти. Что бы с нами ни происходило, это правильно. Иногда меня здорово спасает это воспоминание. Но ведь это просто примета. Она с сомнением покачала головой. «Просто примета», — согласился я. «Но одна единственная хорошая примета гораздо лучше, чем ничего». «Ладно, я учту и это», — совершенно серьезно кивнуло Меломори. А потом по-хозяйски ухватило друп из -за лохматое ухо, и они помчались на перегонки, все сметая на своем пути. Наша душеспасительная беседа закончилась. Со счетом 1-0. Правда, я так и не понял, в чью пользу. Я подвез ее к управлению и отправился домой». «Конечно, номинально трактир Армстронг и Элла вовсе не был моим домом. Тем не менее, я был совершенно уверен, что еду именно домой. Куда же еще?» «Друппи я решил пока таскать за собой. В качестве компенсации за три дюжины дней, которые он безвылазно провел в моей так называемой царской резиденции. Более того, я планировал взять его на службу. Хотя и опасался, что за такие выкрутасы сэр Джуффин Халли меня испепелит. Собственноручно».